Под ним шуршат пустые и ломкие от зноя травы. Ветра нет, лишь изредка по полю пробегает рябь, доносит запах сена. Воздух давит сверху плотным и невидимым пластом, и лишь стрекозы нарезают его тонкими крылами. Стрижи ушли за далеко наверх и вглубь, в лазурь, и деловитой строчкой в горку лезут муравьи, обходят рытвины в песке, уходят в редкую прибрежную траву. Под ногами рыхлый склон.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 Руки в карманах. Что прячет он в карманах? И с подозрением он смотрит на стрекоз. «Павлуха!» — Игорь узнает и машет Паву. Тот нехотя кивает в обычной скованной манере. Ему же жарко, догадывается Игорь. В пальто, в жару, не шутка. «Иди сюда!» — он снова машет. Водится класс!» Павел мотает головой, смотрит на воду с подозрением. На воду и стрекоз. «Давай, не бойся!»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 Но после тот меняет направление, выносит в море. Хочется наверх, вздохнуть, увидеть солнце, искры, но ну острохвостые ночные тени сужают круг в воде. Нет выхода нигде.